Лина Нуртквист, «Голод». Посвящается моей семье, потому что вы самое прекрасное, что у меня есть, и потому что иногда проявляете ко мне больше понимания, чем я того заслуживаю. Моей сестре, которая любит книги, пожалуй, еще больше, чем я. Всем, кто слушал, читал и помогал. А также тому телемастеру, который умудрился несколько лет назад Снести прием всех каналов помимо двух, так что у меня появилось время писать. Вырубка. Прямо под солнцем открытое пространство. Земля без звуков. Чуть в стороне отбрасывают на землю тень огромные деревья, но рядом нет ничего. Только старые зарубки от топора, смягченные дождем отмечены пилы, голые пни. Здесь лежит мертвый мужчина. Лицо в морщинах, словно на красивой потертой сумочке. Волосы нимбом вокруг головы. Белые, жидкие, трепещущие на слабом ветерке, дующем с вырубки в сторону леса. Рядом с ним распластались по земле листья папоротника. На ветке неподалеку машет крыльями серая неясыть. Спешат муравьи. Деревья вокруг вырубки. Тянут свои ветви к мужчине и пням, но ничего не могут для них сделать. Застывшая струйка густой темно-красной крови течет из головы мужчины по земле и хвое, словно струя воды, застывшая в своем движении, охотничья вышка уже тоскует по нему. Рана большая идет по всему черепу, но он не стонет, не дышит а просто лежит рядом с лесом, как он и жил, повернув лицо к кронам деревьев. Глаза его закрыты, он ничего не видит. Его больше нет, он никогда уже не откроет глаза. Но вороны видят его. И я вижу.